Главной причиной была ситуация дома. Не меньше пяти вечеров в неделю отец был пьян, но не это было самой большой проблемой. Пьянство мистера Мабла почти не доставляло беспокойства семье. В такие вечера он удалялся в гостиную и сидел там, в одиночестве, глядя в окно. Джону лишь дважды пришлось вмешаться в ссору между родителями, когда он боялся, как бы с матерью что-нибудь не случилось. Но мальчик подсознательно чувствовал, что в доме поселилась какая-то большая беда куда серьезнее, чем отцовское пристрастие к выпивке. Мать за последнее время сильно исхудала, словно от недоедания, а Джон часто замечал на лице у нее следы слез. Возможно, плакала она из-за капризов и грубых выходок отца. К этому добавлялась постоянная усталость, связанная с непомерным объемом домашней работы. Отец по-прежнему противился всяким попыткам взять хотя бы приходящую прислугу. Джон не мог уяснить себе причины его нынешней мрачности и ворчливости. Правда, отец раньше, еще до визита к ним Джеймса Мидленда, и пил сверх нормы, и порой без всякого повода обижал мать. Неприятный характер отца Джон принимал как данность, вроде ядовитых цветков и плодов у какого-нибудь растения. И все же он каким-то шестым чувством догадывался, что отец ненавидит его, и отвечал ему такой же озлобленной ненавистью. Подарки, которыми отец засыпал его в последнее время, Джон принимал, у него не было выбора, но благодарить за них отца не собирался. В глубине души он подозревал, что подарки эти — лишь форма подкупа, и получает он их для того, чтобы закрывать глаза на что-то более важное. Но что говорить, в пятнадцатилетнем возрасте трудно быть проницательным, замечая то, что сокрыто под внешние оболочки. Мыслил Джон еще как ребенок, то есть скорее чувствовал, чем понимал. Это, однако, лишь усугубляло тяжесть, лежащую на душе. Удивительно ли, что за последнее время Джон часто бывал один? Он вообще любил одиночество, и обстоятельства укрепляли в нем эту черту. В колледже он оказался на положении парии, вечного новичка. Будь ему, скажем, всего тринадцать, он попал бы здесь в младший класс, был бы окружен такими же неопытными, как он, неловкими подростками, и рано или поздно привык сдружился бы с ними. От него никто бы не ждал, чтобы он знал все тонкости местного написанного кодекса поведения, столь важные в этом возрасте. Он бы естественным образом нашел тех, кто ему близок. Но Джон попал сразу в предвыпускной класс. Здесь давно сложились разные группы и клики, и ни в одной из них Джону не нашлось места. Одноклассники и не пытались скрыть, как их забавляют его невольные промахи. То, что он пришел сюда из какой-то зачуханной школы, которую все они презирали, вовсе не прибавляло ему авторитета. Джон страдал от того, что с ним обращались как с человеком второго сорта, страдал и не умел скрыть этого. А в результате травля только усилилась. Высмеивать малыша Мабла стало в классе не просто забавой, но и обязанностью. Кончилось тем, что Джон возненавидел свой класс и благодарил Бога, что приходит сюда лишь на занятия, общаясь с одноклассниками только тогда, когда это допускают демократические правила спортивных соревнований. Но к величайшему его несчастью, столь же плохо складывались его отношения с приятелями по прежней школе. Он старался встречаться с ними как можно чаще, поддерживать старую дружбу, но вскоре понял, что это едва ли возможно. Они относились к нему с подозрением, ловили на малейших признаках высокомерия и моментально обижались. Да и свободное время у них совпадало редко. В колледже не было занятий по средам, школа же отдыхала в субботу, и былые друзья не желали ради него сокращать свои экскурсии. Кроме того, у Джона был мотоцикл, станет ли он потеть, крутя вместе с ними педали велосипеда. И в этом была доля истины. Познав блаженство стремительной гонки, он быстро охладел к велосипедным прогулкам. Уступая настойчивым приглашениям Джона, ребята раз или два приходили к нему домой. Но Джон скоро обнаружил, что не слишком рад их приходу. Да и они ощущали себя неловко в забитых золоченной мебелью комнатах. Мистер Мабл не очень-то разговаривал с ними. Видно было к тому же, что он не трезв.